А нынче на приеме в грановитой палате я случайно услышал, как двое здешних завсегдатаев шептались и смеялись, поминая некую острастку, которую они задали двум блюстителям. Я и подумал, уж не про вас ли это. Он вошел в темницу и участливо спросил, «Как же вы тут, господа, без воды, еды света?» «Плохо, очень плохо!» Вскричал Эндлунг и кинулся нашему избавителю на шею. Полагаю, что Фоме Аникеевичу такая порывистость, проявленная потным господином в одних кальсонах, вряд ли могла прийтись по вкусу. Это камер-юнкер нашего двора Филипп Николаевич Эндлунг, представил я. А это Фома Аникеевич Савастьянов, дворецкий его высочества, московского генерал-губернатора. И, покончив с необходимой формальностью, скорее спросил о главном. — Что с Михаилом Георгиевичем? Освобожден? Фомай Никеевич развел руками. — Об этом мне ничего не известно. У нас собственное несчастье. Князь Глинский застрелился. Такая беда! — Как застрелился? — поразился я. — Разве не дрался с лордом Бенвиллом? Сказано, застрелился. Найден в Петровско-Разумовском парке с огнестрельной раной в сердце. «Значит, не повезло корнетику!» — Эндлунг стал натягивать платье. «Англичанин не промазал. Жаль! Славный был мальчуган, хоть и бардаж